Глава, 29. Заре хватило часа, чтобы от картузов добраться до Лисьей горы. У подножия на повороте проселочной дороги паночка останавливает фиалку. Сидя в седле, она видит свет костра, горящего на плоской макушке горы. На ее глазах костер гаснет. Вскоре слышится треск мотоцикла. Зара отводит фиалку на край леса, а сама спрыгивает на землю. Ждать приходится недолго, мотоцикл, разрезая ночную тьму ярким лучом электрической фары, проносится по проселочной дороге. На мотоцикле сидят две женщины, но рассмотреть что-то еще у сержанта Зары не выходит. А вот звук мотоциклетного мотора говорит ей о многом. Зара готова побиться об заклад, что это сокол, а не какая-нибудь тарахтелка вроде перкуна или подковы. А сокол в округе только один. И сержант Зара знает, кто его хозяйка. Панночка думает уже подняться на Лисью гору и посмотреть, не там ли панст Шелецкий, но замечает в подлеске что-то странное. Неподалеку среди кустов бузины чернеет непроницаемая, будто вырезанная из мрака тень. Когда Зарена доедает таращить в темноту глаза, она достает из кармана маленький полицейский фонарик. Луч фонарика скользит по черному лаковому капоту автомобиля и вспыхивает в стеклах кабины. Зара подходит ближе. Панночка заглядывает внутрь салона и освещает сперва переднее, а после заднее сиденье. В автомобиле никого нет, но Зара узнает этот черный Opel. На прошлой неделе пан Стшилецкий прокатил ее на этой машине до Лисии горы и обратно. Зара выключает фонарик, оглядывается по сторонам и выходит из-под леска. Она привязывает фиалку к стоящей на краю леса старой березе, а сама садится рядом в траву. Зара испытывает чувство азарта, как охотник, стерегущий в засаде дичь. Сна у паночки, ни в одном глазу. Проходит, наверное, около получаса, прежде чем сержант Зара замечает пана Шелецкого. Эберхард шагает по высокой сухой траве, легко и бесшумно, будто крупная кошка. Черный костюм делает его невидимым в темноте. В руках Эберхард несет невысокого роста женщину в темном платье. Ее голова безвольно мотается из стороны в сторону. Сержант Зара надеется, что пани всего лишь без сознания. Она поднимается на ноги и идет навстречу Эберхарду. Признаться, Зара не совсем понимает, что сейчас происходит. И еще ей не нравится эта пружинистая кошачья походка Эберхарда который в кабинете полковника Кедровича показался ей больным и немощным стариком. Фиалка, почуяв пана Шелецкого, испуганно ржет, мотает головой и пятится за березу, натягивая повод. «Не бойся, моя девочка, я с тобой», — говорит сержант Зара Фиалке. Заметив панночку, Эберхард останавливается. Тусклый свет звезд лежит на его старом костюме, покрытом дорожной пылью. Волосы пана Стшелецкого, растрёпанные и длинные, кажутся сейчас совершенно седыми. Широко расставив худые журавлиные ноги, Эберхард стоит в высокой траве и, наклонив голову на бок, разглядывает сержанта Зару, которая подходит к нему все ближе и ближе. «Пан Стшелецкий, доброй ночи», — говорит Зара, останавливаясь от него в пяти шагах. «А я как раз вас разыскиваю. Полковник Кедрович хочет задать вам несколько вопросов. «Давайте-ка мы сейчас проедем в Картузы, в наш полицейский участок». «Боюсь, это невозможно», — отвечает Иберхард. «У меня одно неотложное дело. По пану Стшелецкому не скажешь, будто он отягощен своей ношей». Эту миниатюрную женщину Эберхард несет на руках будто пушинку. Глядя на ее запрокинутое лицо, освещенное неверным светом звезд, Зара видит, что паня уже не молода, но все еще хороша собой. «Я настаиваю», — улыбается Зара. «И, кстати, кто эта женщина? И что с ней?» «Девочка, ну зачем ты сюда приехала?» — спрашивает ее пан Сшелецкий. А потом происходит вот что. Эберхард плавно и медленно, словно фокусник, разводит в стороны свои худые длинные руки. Но женщина, которую он нес, почему-то не падает на землю. Паня медленно плывет в воздухе, ее колени чуть согнуты. Голова запрокинута назад, а кончики ее темных, остриженные коре волос касаются метелок травы. Сержант Зара завороженно смотрит на плывущую по воздуху женщину в темном платье. Ее рука тянется в поясной кобуре, но Зара с досадой вспоминает, что не взяла табельное оружие. Эберхард пригибается, словно хочет войти в низкий дверной проем и боится задеть притолоку макушкой. Он делает один только шаг и уже стоит рядом с сержантом Зарой, так близко, что Паночка слышит его сладковатое гнилостное дыхание и отчетливо понимает, что живые люди так не пахнут. Длинное, обтянутое тонкой шелушащейся кожей лицо старика придвигается из темноты и нависает над Паночкой. Бесцветные глаза Эберхарда тускло светятся, будто огни на болоте. И что тебе дома не сиделось? Спрашивает ее Эберхард скучным голосом. В следующее мгновение пан Стшелецкий держит Зару за горло длинными искривленными артритом пальцами. Пальцы у него словно железные, Зара не может дышать. Панночке кажется, что Эберхарду ничего не стоит свернуть ей шею, как цыпленку. Зара пробует легнуть Эберхарда в пах. Но все ее удары приходятся в пустоту, словно пан Стшелецкий стоит вдалеке, И держит ее за горло очень длинной рукой и как только заре приходит это в голову она понимает что так оно и есть рука у эберхарда очень длинная и торчит из рукава пиджака словно мертвая сухая ветка дерева наверное первый раз за всю службу в полиции сержанту заре становится по настоящему страшно она задыхается и вот-вот потеряет сознание прости но у меня совсем не осталось времени Слышит она голос пана Сшелецкого. А потом его рука, вернее та кривая костяная рогатина, которая торчала из рукава пиджака, толкает зару назад и тащит ее по траве сквозь подлесок, пока паночка хорошенько не прикладывается затылком к стволу березы. В ее глазах вспыхивают искры, а следом не сходит тьма. Сержант Зара выплывает из небытия от того, что фиалка влажным шершавым языком лижет ей лицо. Зара медленно открывает глаза. Она видит склонившуюся над собой лошадиную морду. Она лежит в траве возле старой березы, над березой в полночном небе поблескивают звезды. Заре совсем не хочется вставать, она хочет одного, закрыть глаза и забыться, проваляться под этой самой березой до рассвета, и чтобы никто ее не тормошил. Но отчего-то Зара знает, что нужно обязательно подняться на ноги и она поднимается на ноги, ухватившись за ствол березы. В затылке пульсирует густая тусклая боль, голова раскалывается, а в глазах плывут фиолетовые круги. Зара стоит с минуту, крепко вцепившись в ствол березы и прикрыв глаза. Заре кажется, что она вот-вот снова потеряет сознание или ее стошнит. Но ни того, ни другого не происходит. Осторожно, кончиками пальцев Зара касается затылка, и нащупывает большую горячую гулю. «Все могло быть хуже», — говорит Зара вслух, и не узнает своего голоса. Она отвязывает фиалку от березы и выходит на проселок. Прямо перед собой она видит склон лисьей горы и величественное усыпанное звездами небо. Зара не может вспомнить, как она здесь оказалась. Она оглядывается по сторонам, и далеко внизу, на проселке, видит красные габаритные огни машины. Проселок сворачивает за выступ леса, машина пропадает за деревьями, и похожие на угли огоньки пропадают в темноте. Зара почему-то уверена, что эта машина черный опель-кадет. Панночка пытается понять, почему так решила, и тут разом все вспоминает. Она вспоминает разговор с Яном Кедровичем среди ночи и сотни старых фотоснимков, разложенных аккуратными стопками на ковре. Она вспоминает пана Шелецкого и миниатюрную бесчувственную женщину у него в руках. Зара недобро усмехается и ставит ногу в стремя. Она запрыгивает фиалки на спину и тут же в глазах у паночки темнеет. Зара цепляется за гриву лошади и ждет, закусив губу, когда отступит дурнота. «Нам нужно догнать этого пана Шелецкого, во что бы то ни стало», — говорит Зара на ухе фиалки. «Кем бы он там ни был». Иллюзионистом или самим чертом. Фиалка косит на зару карим глазом, словно спрашивая, ты точно этого хочешь? Но, пошла. Говорит сержант Зара, и сжимает ногами бока лошади. И фиалка пускается в галоп по проселку вслед за пропавшей машиной.